Волк был мужик. У него была свинья, и привела она 12 поросят. Запер он ее в хлев, а хлев-то был сплетен из хворосту. Вот на другой день пошел мужик посмотреть поросят, сосчитал, одного нету. На третий день опять одного нету. Кто ворует поросят? Вот и пошел старик ночевать в хлев. Сел и дожидается, что будет. Прибежал из лесу волк, да прямо к хлеву, повернулся к двери жопую, надавил и просунул в дыру свой хвост, и ну хвостом-то шаркать по хлеву. Почуяли поросята шороха и пошли от свиньи к дверям нюхать около хвоста. Тут волк вытащил хвост, поворотился передом, всунул свою морду, схватил поросенка и удрал в лес. Дождался мужик другого вечера, пошел опять в хлев и уселся возле самых дверей. Стало темно. Прибежал волк и только засунул свой хвост и начал шаркать им по сторонам. Мужик как схватит обеими руками за волчий хвост, уперся в дверь ногами и во весь голос закричал «Тю-тю-тю!». Волк рвался-рвался и зачал срать. И потуда жилился, пока хвост оторвал. Бежит, а сам кровью дрищит. Шагов двадцать отбежал, упал и сдох. Мужик снял с него кожу и продал на торгу.